Глава семнадцатая Бабушка замолчала, продолжая спускаться вниз. Ее театральная пауза затянулась, и я спросил. «Ну и что ты хочешь мне показать?» «Не совсем показать. Скорее подарить», — улыбнулась она. «На одном из уровней темницы имеются клетки, где до сих пор содержатся различные разломные твари. Я, признаться, паршиво сплю в последнее время, зная, что эта пакость прячется у меня под задницей. Я присвистнул. Разломные твари в подвале дворца? Вот это поворот! Император был тем еще психопатом. Держать таких существ под собственным домом — это либо безумие, либо уверенность в том, что они никогда оттуда не вырвутся. А может, и то, и другое. «И ты хочешь, чтобы я эту пакость уничтожил?» — спросил я, уже зная ответ. Бабушка кивнула. «А ты весьма догадливый, внучок. Заберешь доминанты, а мне подаришь спокойный сон. Выгодный обмен, не так ли?» — спросила она, подмигнув мне. Мы спустились на самый нижний этаж, где ранее держали моего отца. Прошли по коридору. Бабуля нажала на скрытую кнопку в кирпичной кладке, и перед нами распахнулась тяжелая железная дверь, заставив меня замереть. За ней находился огромный павильон с сотнями клеток. Высокие своды терялись в полумраке. Клетки стояли рядами, одна за другой, насколько хватало глаз, и в каждой копошилось что-то живое. Твари рычали, выли, бились головами о прутья. Некоторые скребли когтями по полу, другие метались из угла в угол. Шум стоял невероятный. Вой, рык, лязг металла, скрежет когтей. Я невольно поморщился. «Почему их не слышно на поверхности?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Этот уровень был запечатан с помощью магии звука», — пояснила Маргарита Львовна. А еще прошлый император запечатал это место с помощью артефакта. Если бы не советник, то мы сюда никогда бы не попали». Я кивнул. «Советник не зря ест свой хлеб». Бабушка подошла к стене и положила руку на странный механизм. Рычаги, кнопки, какие-то непонятные символы. Она повернулась ко мне и спросила. «Готов?» Я потянулся к манне, чувствуя, как энергия наполняет каналы. Доминанта-первоотец стихий откликнулась мгновенно. Электричество затрещало в воздухе, окружая меня синеватым свечением. «Всегда готов», — ответил я, и Маргарита Львовна нажала на кнопку. Механизм заработал с глухим лязгом. По всему павильону прокатился звон открывающихся замков. Клетки одновременно распахнулись. Твари, не заставив себя ждать, рванули на волю, выскакивая из своих темниц. Сотни существ, не обращая внимания друг на друга, устремились в нашу сторону, желая полакомиться человечиной. Я выбросил руки вперед и выпустил всю накопленную мощь разом. Треск молний заполнил все пространство. Синие электрические дуги метались туда-сюда, пронзая тела твари Воздух наполнился запахом озона и сжженной плоти. Молнии прыгали от одного существа к другому, не оставляя шанса на спасение. Твари падали, конвульсивно дергаясь. Синие вспышки освещали павильон, выхватывая из тьмы искаженные морды и горящие глаза. Последнее существо, похожее на гигантскую многоножку, попыталось уползти в дальний угол, но молния настигла и его. Я опустил руку, и электричество исчезло. В зоопарке наступила тишина. Только потрескивание остывающих тел до да запах гари. Павильон был завален все еще живыми тварями. Сотни тварей лежали в самых разных позах, мерно подергиваясь. Маргарита Львовна посмотрела на результаты и похлопала в ладоши. «А ты поднаторел в магии», — уважительно сказала она. Я усмехнулся. «Не хочу хвастаться, но похвастаюсь. Теперь я первоотец стихий». Бабушка звонко и искренне рассмеялась. «И владыка высокого самомнения». Я тоже захохотал, а наш смех разнесся по павильону, отражаясь от стен. Когда мы успокоились, я потянулся к мане снова, на этот раз к магии теней. Темные щупальца проросли из моей тени, расползаясь во все стороны. Они ползли к трупам тварей, обвивая их, проникая внутрь их тел. Тут же раздался голос Ут. «Обнаружены множественные образцы ДНК. Желаете ознакомиться со списком доминант?» «Не желаю. Активируй модификатор похитителя, а после поглоти доминанты, отложив в кладовую самые полезные из них» приказал я, так как размер кладовщика увеличился аж до 16 ячеек. А это, мягко говоря, не хухры-мухры. «Запрос принят», — отозвалась ут. Когда последняя доминанта была поглощена, я заставил магию теней разорвать тела существ, а после черные щупальца растворились в воздухе, исчезнув без следа. Маргарита Львовна посмотрела на меня с любопытством и спросила. «И сколько ты заполучил доминант?» «Около трехсот», — ответил я, мысленно просматривая доминанты, попавшие в кладовую. «Но годных среди них от силы пять штук». Бабушка кивнула и направилась к выходу. «Не густо. По крайней мере, теперь я смогу спокойно спать. Спасибо, внучок». Я последовал за ней, оглядываясь на павильон в последний раз. Сотни трупов, пустые клетки и запах гари. Зверинец императора прекратил свое существование. Мы с бабушкой только поднялись из подземелья, как в коридор ворвался Федька с таким счастливым выражением лица, словно ему объявили, что отменяется конец света. Парнишка лет шестнадцати на вид с улыбкой до ушей. Он с разбега прыгнул мне на спину и завизжал, как резаный. «Братишка! Спасибо! Спасибо тебе! Ты не пожалеешь! Огромное тебе спасибо!» Я попытался сбросить его с себя, но он цеплялся, как репейник, дергая меня то за уши, то за волосы. «Да слезь ты с меня! Что вообще происходит?» Федька спрыгнул на пол и затараторил. «Артем Константинович сказал, что ты согласен сделать из меня абсолюта. Вот я и явился, чтобы взять свое по праву. Давай скорее, не томи!» Он, улыбаясь, закрыл глаза и протянул мне руку, думая, что я прямо сейчас передам ему ворох-доминант. Маргарита Львовна давилась от смеха, прикрывая рот ладонью. Я тяжело вздохнул и потер висок. «Артем, черт бы тебя побрал! Я же просил не сбрасывать Федьку мне на голову! Может, стоит врезать ему гремушке, по макушке? В прошлый раз сработало, и он от меня отстал. Хотя, чтобы сработало и в этот раз... Вместо погремушки придется взять булаву. Вон как вымахал наш Феденька. «Ай, ну ладно, черт с тобой!» — вздохнул я. «У меня как раз есть достаточное количество доминант, чтобы тебя усилить. Только для начала позовем еще кое-кого. Класс! Стану абсолютом! А после отправлюсь к Берингову проливу надирать трухлявые задницы!» Выпалил Федор, пробив в воздух двоечку. Я достал телефон и набрал номер. На четвертом гудке наконец-то подняли трубку. «Михаил Константинович?» — прозвучал девичий голос. «Он самый!» — улыбнулся я. «Можете прибыть во дворец? Хочу сделать вам один подарок». «Конечно, буду через десять минут». Выпалила девушка и бросила трубку. Убрав телефон в карман, я посмотрел на Федьку. Идем, сделаю тебя абсолютом, махнул я рукой, и тут же снова был атакован визжащим от восторга Федькой. Спасибо, братан! Ты властелин каши, а я, а я, а я буду властелином пюрешки с котлеткой! Задыхаясь от переполнявших эмоций, крикнул Федька и заржал, как конь. «Бегите, сорванцы, а я пойду отдохну, а то голова заболела от этого визга», — улыбнулась Маргарита Львовна и ушла. Мы же с Федькой отправились в холл дворца, и как раз вовремя. У входа стояла Мария, младшая дочь покойного барона Титова. Волосы цвета вороного крыла, красивые голубые глаза, пухлые губы. На вид лет четырнадцать, не больше. Она поклонилась мне, и я кивнул в ответ. «Мария Дмитриевна, прошу за мной». Я провел их в каминный зал, а по пути заметил, что у Федьки покраснели уши, и он то и дело бросает на Марию влюбленные взгляды. Девушка же делала вид, что не замечает его. Хотя по легкой улыбке на губах было понятно, что она прекрасно все видит. Остановившись у камина, я повернулся к ним. «Мария Дмитриевна, я верну вам дар». «Вот только теперь вы будете не призывателем, а магом воды». Лицо Марии озарилось счастьем. Она сделала шаг вперед и низко поклонилась. «Благодарю, Михаил Константинович. Спасибо, что не забыли про меня». Федька тут же затараторил. «А я? Чем буду владеть я?» «Пюрешкой и котлеткой», — выдохнул я и, закатив глаза, схватил обоих за руки, а после мысленно отдал Ут приказ передать доминанты. Как я и говорил, в зоопарке в основном был всякий мусор, однако парочка ценных доминант нашлась. Мария заполучила доминанту бурные воды, позволяющую контролировать воду, а также усиливающую магию воды на 30% от номинальной. Федька обзавелся доминантой хозяин леса, Процесс передачи «Доминант» начался весьма бодро. Мария пискнула от боли, но удержалась на ногах. Она уже получала от меня «Доминанту» ранее и была готова к такой боли. А вот Федька завизжал, как поросенок. Ноги подкосились, и он повис на моей руке, подергиваясь, как паралитик. Абсолют хренов. Передача «Доминант» заняла полчаса. Мария все это время стояла на ногах, хоть и тяжело дышала, а Федька валялся у моих ног, жалобно всхлипывая. У «Уже все?» — дрожащим голосом спросила Мария. «Да, Мария Дмитриевна, теперь вы владеете магией воды на уровне магистра. Я дотяну вас до абсолютного ранга, но только после того, как разберусь с угрозой на севере». Мария расплылась в счастливой улыбке, присела в реверансе и потянулась к мане. В воздух взлетели капельки пота, стекавшего с ее лица, и начали плясать по комнате, вращаясь в безумном хороводе, словно живые. Мгновение, и Мария сплела из них подобие крошечного дракона в азиатском стиле с длинной тушкой и без крыльев. Водяной дракон сделал кружок над залом и нырнул прямиком в камин, обратившись в пар. «Вы весьма искусны», — промолвил я, аплодируя. Федька с трудом встал на четвереньки, посмотрел на меня с вызовом и широко улыбнулся, обнажив зубы. «А теперь моя очередь! Узрите великого Абсолюта Рода Архаровых! Новую надежду Рода и...» Он потянулся к Манне, пытаясь узнать, какая же доминанта ему досталась. Руки, лежащие на дощатом полу, внезапно засветились зеленым, Этот свет распространился на доски и тем мгновенно покрылись живой травой и цветами. Яркими пахнущими весной. Федька возмущенно уставился на них и спросил. «Это что за ерунда? Я теперь придворный садовник, что ли? Я мечтал крушить черепа и...» Мария улыбнулась, присела на корточки и сорвала один из цветков, понюхала его и сказала. «А мне нравится твоя сила, очень красивая!» Федька смущенно улыбнулся, и краска снова залила его уши. «Да, мне тоже нравится, просто...» «А нет, ничего! Прекрасная сила, с которой я стану сильнейшим абсолютом!» Я рассмеялся, глядя на них. «Молодые, полные надежд!» «Если старшее поколение сможет отстоять мир...» что именно им предстоит его изменить к лучшему. Попрощавшись, я вышел из зала, оставив их наедине. Пусть потренируются, а заодно познакомятся поближе. Закрыв за собой дверь, я достал телефон и набрал номер Преображенского. Гудки, раз, два. На третьем он поднял трубку, и я сразу же рявкнул. «Профессор, вы в своем уме?» «Девять тысяч литров регенерационной эссенции на создание тел клонов? Этой эссенции хватило бы, чтобы привить всю империю, а может и не только нашу империю!» В трубке повисла пауза. Слышно было, как Преображенский тяжело вздохнул, а потом заговорил извиняющимся тоном. «Михаил Константинович, я вовсе не трачу ее!» После повторной очистки эссенцию можно будет использовать. Ускорение процесса создания тел требует высокой скорости формирования тканей, которую могла обеспечить лишь регенерационная эссенция. Я облегченно вздохнул, хотя все еще злился на Дуралея, из-за которого наши гвардейцы все еще томятся в карантинной зоне. «Профессор, немедленно осушите все резервуары и отправьте эссенцию в Хабаровск для исцеления гвардейцев». Это приоритет номер один. Преображенский обреченным тоном произнес. Сделаю все в кратчайшие сроки, но процесс очистки займет как минимум двое суток. За сутки справитесь? Ой, постараюсь. Я положил трубку и потянулся по ментальной связи к Мимо. Мимик был во множестве мест, но его сознание находилось в лаборатории Преображенского, где он ухаживал за Галиной. Я послал ему мысленный зов и почти мгновенно ощутил отклик. Пол передо мной задрожал, покрываясь сероватой грязью. Она быстро начала подниматься вверх, формируя силуэт четырнадцатилетнего парня с серыми глазами. Мимик посмотрел на меня выжидающе. «Мимо, мне потребуется твоя помощь», — сказал я. Мимик наклонил голову набок и улыбнулся, не понимая, о чем я говорю. Я улыбнулся и добавил. Я сделаю из тебя абсолюта. Мимо кивнул без колебаний. «Михаил Константинович, если так я смогу отплатить за то, что вы отпустили Галину, то с радостью сделаю все, что потребуется». Я протянул руку и взял его за ладонь, мысленно отдавая приказ УД передать конгломерат Великий Архимаг. Конгломерат седьмого ранга, не раз спасавший меня, но ставший совершенно бесполезным после получения мной первоотца стихий. Я передал мимо возможность контролировать огонь, лед, молнии, землю, воздух и воду. Все это мимо получил за считанные секунды. Он даже не поморщился, не закричал, не упал, не начал биться в конвульсиях, как Федька. Просто стоял и смотрел на меня. Все потому, что мимики не чувствуют боли. Зато я заметил, как в его глазах прокатились вспышки разных цветов. Алый — огонь, синий — лед, желтый — молнии, коричневый — земля, голубой — вода, белый — воздух. Каждая стихия заявила о себе, вспыхивая на долю секунды. А потом все прекратилось. Глаза мимо снова стали серыми. Он удивленно посмотрел в пустоту, словно разглядывая что-то невидимое. «Это весьма странно», — пробормотал он. «Что именно?» — спросил я. Мимо перевел взгляд на меня. «Раньше я был частью вашей души. Когда вы использовали магию, я чувствовал и понимал, как это делается. Теперь же я могу самостоятельно ее использовать. Это непривычно». Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. Все так, друг мой. Раньше ты служил архимагу, теперь же ты сам стал архимагом и можешь контролировать все стихии». Мимо кивнул, и на его лице появилась тень улыбки. «Это великая честь для меня», — тихо сказал он. Затем посмотрел мне в глаза и спросил. «Вам нужна моя помощь в сражении с тузом крестов?» Я приобнял его за плечи и усмехнулся. Ты, как всегда, проницателен, друг мой. Туз крестов бессмертен, покажи хоть один из его воинов. А ты, мой бесконечный абсолют, поможешь мне этих воинов перебить. С радостью помогу! Кивнул мимо, и мы вышли из дворца, остановившись на крыльце. Поднялся ветер. Небо затянуло плотными серыми тучами. Я поднял взгляд. И всмотрелся вдаль. Высоко в небе кружила черная тень, огромная, с размахом крыльев, метров в двадцать или больше. Она делала круг за кругом над Дворцовой площадью, постепенно снижаясь. Наконец, тень камнем рухнула вниз и приземлилась, подняв в воздух горы снега. Снежная буря накрыла нас, заставив прищуриться. Когда снег осел, Я увидел Азраила. Дракон смерти возвышался на три этажа, притягивая к себе испуганные взгляды гвардейцев. Пустые глазницы светились черным пламенем. Крылья сложены за спиной. Он склонил голову и толкнул меня в грудь, приветствуя. Погладив его по морде, я повернулся к Мимо и, посмотрев ему в глаза, спросил. «Ты готов?» Мимо кивнул. А я потянулся к пространственному карману, чтобы призвать телепортационную костяшку и отправиться на север. Но не успел. Прямо перед дворцом пространство разорвалось с оглушительным треском. Синеватая трещина расширялась, превращаясь в огромные ворота. Через них вышел мой дядя Артур. За ним последовало сотня магистров в боевых доспехах. И все абсолюты. Все до одного. Леший шел впереди, ухмыляясь во весь рот. Серый молча кивнул мне. Трубецкой и Шереметьев переговаривались между собой. Пожарский приперся с недовольной мордой. Видать, его оторвали от снежаны. Следом шагал Водопьянов. Удивительно, но на меня он смотрел с явным уважением. Гаврилов тащил за собой огромный двуручный меч. Правда, это был клинок моего отца Константина Игоревича. То ли он подарил его Гаврилову, то ли Гав затесался оруженосцем. Далее топал Макар, размахивал снайперской винтовкой. Юрий обнимал за плечи старшего брата Александра, в глазах которого плясали молнии. Мойдзин шел последним, лениво зевая и потягиваясь, а впереди всех отец — Константин Игоревич Архаров с хищной ухмылкой на лице и красной помадой на щеке видать жена екатерина чмокнула а он и не заметил вы чего приперлись недоумевая спросил я позади меня раздался голос моего брата артем положил руку мне на плечо поравнялся со мной и сказал а ты хотел как обычно взвалить на свои плечи всю тяжесть этого мира нет брат так не пойдет «Мы вместе справимся с этой угрозой!» Я шмыгнул носом. Черт, Комок в горле, глаза защипало. «Вот же зараза!» Растрогал. Я расправил плечи, сделал глубокий вдох и громогласно крикнул. «Сегодня мы уничтожим последнего из великих бедствий! И как только мы закончим...» Я не договорил, испуганно посмотрев на запад и прошептал. «Как такое возможно?» Все повернули головы, пытаясь узнать, на что я смотрю. А я тем временем схватил мимо за руку, а второй ладонью прикоснулся к белоснежной чешуе Азраила, призвав костяшку и мгновенно влил в нее ману. Пространство разорвалось, и мы исчезли в синеватой вспышке. «Последнее, что я увидел перед исчезновением, — это лицо отца». Он кричал что-то, широко улыбаясь и показывая мне кулак. «Ну а что он хотел? Я тоже Архаров, а мы — Архаровы, вечно суем голову в пекло, пытаясь защитить то, что нам дорого».